Глава 15 Тупик. В коридоре Сверянин остановился. Я нет. Продолжила идти дальше. По лестнице, потом наверх, не оборачиваясь не проверяя следу ли за мной напарник. В конце концов, из-за цепи ему некуда было деваться. Замерла я только в своей комнате. Дождалась, пока Асгер войдет, закрыла за ним дверь, а потом толкнула его к стене и с отчаем ударила кулаком в грудь, слабо, даже не пытаясь причинить боль. Просто, чтобы он понял, как я на него злюсь. Ты дурак, какой же ты дурак. Ас, набитый опилками болван. Какого демона ты его провоцировал? Он же теперь точно убьет тебя, как только с нас упадут проклятые браслеты. А этот махровый шестоголов только усмехнулся. Хороший повод их не снимать, да? Будем теперь навечно мужем и женой. Я ударил его снова. На сей раз ощутимее, заставляя заткнуться. Из глаз против воли брызнули слезы. Сдавнув асгеробнял меня, прижал к себе. Я имедленно задышала, стараясь привести себя в чувство. А то, ишь, размазня тридцатилетняя. Вон у напарника вся жилетка уже промокла. «Не плачь, колдунья моя. Зря я на него сорвался. Не стерпел, когда он начал говорить о тебе. Но что теперь? Не переживай. Меня не первый раз пытаются убить. До сих пор моя Дракаров меня хранила. Я нащупала у него под жилеткой длинный шрам, который оставил ему брат». Наверняка Асгеру тогда морально было тяжелее, чем сейчас. Но каков у него родственник, я не знала. Вряд ли опаснее, чем Дайш. А это значило, что шансов выбраться из нынешней передряги у напарника куда меньше. «Может...» Я замялась, проглотила комок в горле и продолжила. «Может, тебе лучше сбежать?» «А ты?» «Нет, так нельзя». Он покачал головой. «Браслеты нужно снять, иначе любая случайность со мной или с тобой, и мы пострадаем оба». А если сбежим, то можешь не найтись больше никого, кто нам с этим поможет. Да и не хочу лишать тебе возможности вернуться домой. Ты разве не об этом мечтала? Не такой ценой. Он погладил меня по волосам. Странно, еще недавно его движения казались мне грубыми, медвежьими, а сейчас ласковыми, такими нежными, словно Асгер обнимал не человека, а хрустальную куколку. Ты очень добра, Лия. Наверное, самая добрая женщина в этом мире. Но я не могу сбежать. «Хватит и того, что из-за истории с сыном Кангора я бросил свой клан и уехал на юг. Прошлое не исчезает, даже если удирать от него бесконечно. Рано или поздно она догоняет тебя». На первый взгляд эта фраза ничего особенного не значила. Однако я уловила в ней смысл, который, возможно, Асгер на самом деле не хотел в нее вкладывать. «Что значит «догоняет»?» Шмеглов насторожно спросила я. «Послушай». «Нет, Асговори». Он подержит щетину, задумчиво глядя на меня. «Я так и не перевел для тебя том что библиотеки сорвались, — сказал охранник. Это было предупреждение. Мараис приплыл в сын Кангора, чтобы найти меня. Поэтому я и не боялся, что охранник станет мстить. У нас на Сиве есть своеобразный кодекс чести. Если акула и сельдь охотятся за одной добычей, сельдь уступит не только из вежливости или уважения, чтобы ее не сожрали саму». Северянин из библиотеки решил отойти в сторону, чтобы не мешаться более сильному охотнику. Поэтому и бежать куда-то мне нет смысла. Пусть лучше Дайш скорее приведет нас к эльфу. Потому что если первыми мы встретим северян, они плюнут на то, что ты погибнешь вместе со мной. Проклятие! Я цепилась от его груди и тяжело пустилась на кровать. Что делать? Куда бежать? Как спасаться от Дайша, от танцора, от у северян? «Сколько вопросов и ни одного ответа!» «Тупик какой-то!» — пробормотала я, глядя в пустоту. Асгир сел рядом со мной, ласково коснулся щеки и поворачивая меня к себе. «Это не тупик. Не надо грызть себя. Ты просто устала. Поэтому кажется, что все так плохо. Я что-нибудь обязательно придумаю. А пока пойду, подремлю на софе в соседней комнате. Тебе же лучше ложить вещи, чтобы мы успели к отплытию, потому что перед этим придется еще зайти ко мне, комнату над третьим рогом». «Хорошо». «Да, конечно». Машинально кивнула я. Он легонько поцеловал меня в макушку и оставил в комнате одну. Устала сидеть на кровати. Хотя буквально секунду назад пообещала начать собираться, желания заниматься этим не было. Абсолютно никакого. Я не двигалась с места, глядя на закрытую дверь, за которой только что скрылся напарник. На самом деле мне не хотелось, чтобы он ходил. Хотелось, чтобы он остался, лег прямо здесь, на моей кровати. А я могла устроиться рядом и свернуться клубочком в его объятиях. Я успела привыкнуть, к нему черт побери, а он ушел. Наверняка осознал, что лучше нам все-таки не привязываться к друг другу, потому что с таким списком врагов спокойной жизни не будет, если только мы с ними не разберемся. По очереди. Начало с браслетами, а потом уже можно будет стравить дальше с танцором и как-нибудь избавиться от сына Кангура, пока предыдущие противники дерутся друг с другом. Да, так и поступим». Слегка прибодрившись и стараясь не думать о том, что этот план невыполним, я заняла складыванием одежды в небольшой дорожный сундук. И лишь спустя значительное время я поняла, что это был первый день в новом мире, когда в моей голове не появилась ни единой мысли о возвращении домой.